Глава вторая. Мишель. Астрийская Академия Объединенных Рас, в народе называемая Академией Драконов из-за расположения, находилась на окраине города Сильвер, столица Астрии. Город мне доводилось посещать не раз, но уникальная архитектура, белоснежный камень зданий и высокие шпили дворца все равно вызывали прилив восторга. На улицах кипела жизнь. Тут и там виднелись вывески таверн, лавок, разнообразных салонов. Звучали сотни различных говоров, смех, ругань торговцев. Остря была страной, объединившей когда-то десятки других. Драконы, эльфы, оборотни, орки, гномы, люди и нечисть теперь жили в относительном мире. И именно в столице можно было наблюдать воочию единение различных рас. В Академию стремились изо всех уголков Астрии, приплывали даже из соседних стран. Их не пугало обязательное принятие гражданства и накладываемые при переселении обеты. Страна была открыта для соседей, но не стремилась делиться своими секретами. И все было бы замечательно, если бы не Инферно. Черные земли демонов, порождающие монстров и смерть. В Академии обучались будущие защитники и воины Астрии, которым предстояло противостоять чудовищам Инферно. Вот только недавно она немного взорвалась, и учеба приостановилась. Я лавировала среди прохожих, крепко держа перед собой саквояж, и стараясь не кривиться, когда когти пребывающего на страже вжиха слишком сильно впивались в кожу сквозь ткань, надетой на меня куртки. В город мы прибыли через стационарную сеть порталов. Удобно и не особо затратно, как в плане денег, так и в отношении магии. Конечно, к академии я могла переместиться и сама, но не хотела светить размерами резерва без повода, потому нумеревалось нанять извозчика. Стоило покинуть суетящуюся вокруг вокзала толпу, как стало легче дышать. Вдоль мощеной камнем дороги выстроились телеги и кареты на любой вкус и кошелек. Я направилась к двухместной кибитке, когда услышала оклик. «Госпожа прораб!» «Госпожа Мишель!» прокричали одновременно несколько голосов, перекрывая шум толпы. Едущая по дороге телега приостановилась. Двое знакомых мне белобрысых близнецов поднялись со своих мест и принялись активно махать руками. До Сильвера мы с рабочими добирались своим ходом. Тем более тратить деньги на портал даже в складчину затратно для простых трудяк. Поэтому они решили сэкономить и предпочли приехать на паровом дилижансе. И как-то так вышло, что мы столкнулись на вокзале. «Наверное, они тоже только прибыли». «Может, ты сделать вид, что я их не вижу?» Спросила у вжиха. Малыш пробурчал что-то и обрызгал мое лицо каплями воды. «Поняла». Вытираясь платком, я направилась к телеге. Внутри на скамьях оказались все рабочие. Бригада в разнобой меня приветствовала. «Садитесь скорее», — недовольно бросил извозчик. «Мы сейчас...» — Рубин с Гектором скинули руки, начиная что-то колдовать. «Не надо!» — попросила я, но меня уже окружил небольшой воздушный смерч и мягко поднял над землей. «Вы не разорвали меня на части!» — отметила я, когда меня посадила на скамью. «Они хорошие маги!» — сообщила Мирель. Девушка вылила на голову остатки воды из бутыли и страдальчески уставилась на вжиха. «Дриаде тяжело при сухой погоде и без воды, а судя по кучке емкости, возле нее запасы истощены». «Поможешь?» — спросила у Виверна. Вжих сначала важно кивнул, потом подлетел в воздух и приземлился на макушку, поддержавшей его дриады. Девушка счастливо улыбнулась, когда ее окутал водяной кокон. Молча ей позавидовав, я надвинула шляпу ниже и уселась удобнее на скамье. «Вместе с вами проезд выйдет на сереброшку дешевле!» Радостно изрек Альфред, покачивающийся совсем не в такт движению. Щеки гнома разрумянились, а на лице застыло блаженное выражение. «Демоны! Мой сантехник напился еще до начала работ!» «Мы скоро увидим шпили Академии», — сообщил мне Робин, счастливо улыбаясь. «Да, я знаю. Кстати, получается, вы здесь уже бывали?» «Мы поступали», — признался Гектор, почесав макушку. «Два раза. В этом году тоже попытаемся». «И вас не взяли?» — пригляделась к рисунку ауры и чуть не поперхнулась. Они оба более чем сильные маги с ярким проявлением стихии воздуха. Значит, они не люди, а полукровки? Надо же! Они не из знати, — пояснила Мирель. Беднякам сложнее поступать. Никогда в академию не принимали по классу и сословию, — возмутилась я. — Вам-то откуда знать? — насмешливо спросила она. Я сама окончила академию. И со мной учились как бедняки, так и драконы из родовитых семей. И точно, давненько я не бывала в столице. Здесь многое поменялось. Бригада дружно раскрыла рты от удивления. А что скрывать? Судя по всему, придется брать строительство в свои магически одаренные ручки. Только зря маникюр делала. Как Робин говорил, вскоре показались шпили а точнее одинокий шпиль башни главного здания Академии. Мы с близнецами озадаченно переглянулись, быстро признав несоответствие, но решили промолчать. Как только телега свернула на прямую улицу, ведущую к воротам здания, стало понятно, в чем причина пропажа шпиля. Башня просто отсутствовала, взорванная неизвестной силой. Фронт работ впечатлял. И пугал уже издали. Кажется, справочника по строительству, который я купила по пути к порталам, будет недостаточно. — А вы на что потратите деньги, госпожа прораб? Доброжелательно поинтересовался альфред отпевая из жестяной банки и дрёная даже на запах пойла. — Деньги? — переспросила я. — Гонорар за строительство. Контракт на приличную сумму. Пояснила, как всегда, рассудительно Мирель, мимолетно пощекотав моего виверна за щекой. Впервые вижу, чтоб он так легко кого-то подпускал. Но ведь с нежитью мы встречаемся редко, те предпочитают селиться подальше от городов. Я даже не думала, отложу, скорее всего. Попыталась припомнить, какая сумма фигурировала в документах и не смогла. Как мне пояснили в офисе, оригинал контракта находился у прежнего прораба, а связаться с ним не представляется возможным, потому что ведется следствие по поводу учиненной драки. Вроде никто не пострадал, но неудачник-прораб умудрился подпортить лицо какой-то важной городской шишке Так что я имела представление об условиях контракта только вкратце, на словах. И весьма расплывчато. Но, само собой, я собиралась исправить этот факт по прибытии в Академию. А для этого предстояла встреча с казначеем. «Я, наконец, погашу долг по займу за дом», — мечтательно протянула Мирель, прикрыв глаза. «Сможешь вернуться домой», — закивал Альфред. «Глупышка не за того вышла замуж» а тот ее оставил с долгами, чуть не лишив дома ее семьи, — пояснил. «Замолчи!» — возмутилась она. «Никогда не думала, что дриады умеют краснеть». «Мужики — сволочи!» — пояснила она, на что я согласно хмыкнула. «Я внесу плату для вхождения в касту строителей», — поделился альфред «И, наконец, бросишь пить?» Язвительно уточнил Бруни, усмехнувшись в густую бороду. «Клянусь, что не возьму ни капли в рот, как только войду в касту». Гном с такой силой ударил себя в грудь, что я невольно припомнила заклинание магической диагностики переломов. «Кроме как в день чествования прародителя», — вспомнил альфред и все рабочие рассмеялись. «Я куплю меч», — буркнул Гармаш. И мы закивали. Хорошая покупка для орка. «Вы что планируете?» Взглянула на сидящих с обеих сторон от меня близнецов. Парни одновременно залились краской. «Да чего, как девицы!» Прогрохотал орк, ударив кулаком по колену. Гнома. Бедняга поперхнулся своей выпивкой и громко завопил от боли. «Промахнулся! Прости!» Густым басом повинился наш дизайнер и похлопал огромной ладонью беднягу Альфреда еще и по спине. «Мы нашли человека, через которого можно дать взятку при поступлении», — пояснил тихим шепотом Робин. «Взятку?» — ужаснулась я. «С каких пор Академия принимает взятки?» «Давно уж», — фыркнула Дриада, и все работяги, понимающе поддакнули ты небось из этих аристократов вот ничего и не знаешь я да не из бедной семьи но говорю же на курсе учились дети из разных сословий принимали за знания силу умения а не за деньги макжанна махнул на меня рукой бруни лет двадцать назад навернича закончила академку то десять Поправила я. «Ой!» Парни вдруг резко от меня отодвинулись. «Слишком старое Фыркнула я и, переглянувшись с дриадой, громко рассмеялась. «Я поступлю на факультет всадников!» Внезапно заявил Айкос. А когда взгляды всех присутствующих сосредоточились на нем, смутился и заявил. «Или потрачу на новые костюмы!» Добавил, придав голосу капризной нотки «Там будет столько денег, что все мы купим себе новые костюмы». Гектор сжал кулаки, довольно зажмурившись. Удивительно, они оказались приятными ребятами. Правда, неизвестно, какие из них работники. Как выяснилось из дальнейшего разговора, все они устроились в фирму недавно. Здесь были легкие критерии для приема. Приняли даже Мирель с арестованным банком имуществом. А вот этот факт напрягал довольно сильно. Новая бригада, внезапный заказ в крупнейшую академию страны. Пожалуй, мне жизненно необходимо прочитать контракт. У ворот академии нас встретил неприветливый охранник. Рыжий оборотень долго оглядывал нас, принюхивался, проверял документы, и только потом нехотя пустил на территорию. Миновав кованные ворота, которые украшали фигуры представителей разных рас, застывших в довольно эпичных стойках, мы попали на широкое поле перед главным зданием Академии, выполненным в белом кирпиче. Вдоль ровной дорожки росли фигурные кусты, за которыми явно давно не ухаживали, Вблизи стали понятны и истинные масштабы катастрофы. Взрыв произошел на первых этажах, полностью раскручив восточную башню здания. Вокруг валялись потемневшие от копоти камни, осколки стекла, подкопченные доски. Здесь же на поле расположились привезенные для строительства материалы, доски, бревна и мешки с цементом и другими строительными смесями. «Странно, камень не готов», — пробормотал под нос Бруни. Мы поднялись по широким мраморным ступеням и замерли у двойных деревянных дверей, ведущих в Академию. «Сделаем так», — взмахнула рукой, привлекая внимание присутствующих. «Вы идете в хозяйственное здание. Там всегда дежурит завхоз. Он должен позаботиться о месте ночлега для нас». А я пойду к казначею, уточню, почему не подвезли все материалы. «Правильно, правильно, госпожа прораб», — закивал домовой дух. Обрадованная тем, что рабочие даже не пытаются оспаривать мое лидерство, я забрала у Мирель верно и вошла в здание Академии. Внутри чувство ностальгии усилилось многократно. Когда-то и я носилась по этим коридорам, пытаясь успеть на занятия, до потери пульса зубрила формулы и плетения. А потом я сбежала из семьи и посвятила себя магии и сбору коллекции. И до сих пор ни о чем не жалею. Весело рассмеявшись, я бодрым шагом направилась к центральной лестнице и поднялась на пятый этаж. Нырнув в проход... Я свернула налево. Здесь расположились кабинеты администрации, академии. Брусив взгляд на двойную резную дверь из темного дерева, которое вела в кабинет ректора, я тряхнула головой и побежала дальше. В прошлом меня вызывали сюда не раз, а вот у казначея я еще не бывала. «Тук-тук-тук, можно?» Быстро отстучав приветственную дробь, я вбежала в кабинет. Внутри оказалось просторно, чисто и довольно аскетично. Сам гном восседал за массивным столом со множеством выдвижных ящиков. Волосы были прилизаны гелем и отведены от лица. Дорогой костюм сидел по фигуре. Темные глаза на выкате впились в меня изучающе. «Учебная часть не работает, адептка!» Гнусовым голосом пробормотал он. «Вам стоило зайти утром!» «Я не адептка. Мишель Ривз. Прораб строительной бригады. Мы прибыли!» На моих губах расплылась наимилейшая улыбка. Я Юркой бабочкой подлетела к столу шокированного гнома и присела в кресло. «Вот документы», — положила перед ним папку с выданными мне удостоверениями, в том числе с поддельными сертификатами, которыми меня обеспечил Ричард. «К сожалению, оригинал прошлого договора утерян. Прошу позволить мне с ним ознакомиться, а также внести корректировки в связи с изменением состава участников». К чести гнома он быстро взял себя в руки». Чуть расслабив шейный платок, он придвинул к себе документы и принялся их тщательно изучать. Потом набрал по кристаллу связи строительную фирму и только после их подтверждения процедил. «Кажется, все в порядке». Он спрыгнул со своего кресла и направился к высокому шкафу с выдвижными ящичками. Быстро отыскал нужное и вернулся к столу. Документ гном передавал нехотя, то и поглядывая на меня подозрительно. Наконец, получив в руки вожделенные бумажки, я углубилась в чтение. «Деньги уже переведены?» — уточнила я мрачно, когда прочитала основные пункты. «Как только ваши пропуска на территорию Академии активировались, я совершил все операции», — подтвердил засранец гном. И улыбнулся. «Было бы время, я бы его придушила, но времени нет. Схватив оригинал контракта, я со всех ног рванула прочь из кабинета. Но перед носом вдруг выросло широкоплечье препятствие, на которое я налетела на всем ходу. Мужик такой встречи не ожидал. Покачнулся, я навалилась на него, вцепившись в ткань рубашки на груди». И мы благополучно рухнули на пол. Точнее, он на пол, а я на него. Уткнувшись носом в его ключицу, я замерла, вдыхая потрясающий аромат. «Святой антракс! Это от него так пахнет!» «Заверните мне духи из этого мужчины!» «Может, вы уже слезете?» Процедил владелец умопомрачительного запаха. Тут я опомнилась. Прижала контракт к груди, подорвалась с места, и, судя по тому, что мое колено нарвалось на что-то мягкое, а мужик придушенно охнул. Это я сделала зря. «Простите, спешу». Опершись уже ладонью на его макошку я подскочила на ноги и рванула дальше по коридору. «Приложите лед!» «Хотя нет, я сама». Взмахнула рукой, активируя точечную обезболивающую заморозку. Послышался новый вздох бедняги, и только на лестничной площадке я поняла, что приморозило. «Ой!» Время поджимало, и я выбросила из мыслей случайную встречу. В конце концов, потом можно извиниться и объяснить ситуацию. К тому же я ведь относительно исправила ситуацию». Обезболило место повреждения. Можно считать, что конфликт исчерпан, особенно с учетом того, что на кону чужое будущее. Я пронеслась вниз по лестнице со скоростью виверной сапфировой долины. Там вылетела на улицу, чуть снова не сбив человека, а точнее домового духа. «Завхоза нет», — догнала меня в спину. «Я скоро вернусь», — «И все решу! Это важно!» Прокричала и прибавила ходу. Давненько я не устраивала таких спринтов. К счастью, вскоре я пересекла ворота Академии и оказалась на незакрытой для перемещения территории. Руки пришли в движение сами собой. Я создала плетение раньше, чем обдумала конечную точку портала. Мир стремительно пронесся перед глазами, и вот я очутилась перед отделением гномьего банка по центру проезжей части. Садник осадил коня в метре от меня. Животное встало на дыбы, а копыта пронеслись в непосредственной близости от моего лица. Вжих нахохлился и плюнул в опасность струей воды. Животное дернулось в испуге. И всадник все же не удержался в седле. С громким вскриком он рухнул на мощенную камнем дорогу. Даже моя попа заболела при виде этого падения. Потом же пришла и радость. Светловолосый мужчина посмотрел на меня недобро. На щеках появилась золотистая чешуя. «Дракон, что ему будет?» «Простите, сейчас боль пройдет». Взмахнула рукой, направляя обезболивание. Свирепая гримаса сменилась растерянностью и бешенством. «Всего доброго! Я спешу!» Рванула со всех ног и, чуть не сбив по пути еще и зазевавшуюся эльфийку, убежала в фойе банка. «Сегодня я просто с ног сшибательная!» Внутри пахло деньгами и бумагами царила тишина прерываемая тихими разговорами посетителей гномы расположились за длинными стойками отделенными стеклянными перегородками управляющий срочно мошенничество прорала я во всю силу легких учитывая как дрожили гном репутация своего банка служащий возник передо мной в течение пары секунд срочно — повторила я и потрясла перед лицом невысокого мужчины в дорогом черном костюме договором. — Пройдемте в мой кабинет, госпожа, — услужливо предложил он. Я против не была, так что последовала за управляющим, молясь про себя, антраксу, о благополучном исходе. Кабинет управляющего выглядел строго и дорого. Несмотря на рост служащих, он был продуман для посетителей любой расы. Подхватив подходящий для меня стул, я придвинула его к массивному столу из белого дерева и дождалась, пока управляющий поднимется по ступенькам небольшой лестницы в свое кресло. — В чем дело? — Нужно заморозить счет по подозрению в мошенничестве. Я передала мужчине договор, в изучение которого он незамедлительно погрузился. Прошло минут пятнадцать, прежде чем он отодвинул от себя документ. Темные глаза смотрели строго и немного раздраженно. Я уже понимала, что ответ будет не в мою пользу. Договор создан между Академией и строительной фирмой. Условия оговорены. Не вижу никаких посылов для обвинения в мошенничестве. «Форс-мажоры сразу прочитайте». «Выставлен срок, который уже идет. Осталось две недели на строительство целой башни, и как только он пройдет, фирме будет выставлена неустойка в двойном размере выплаченного аванса». Сроки были оговорены при заключении договора. «Но ответственность по выплате ложится на исполнители посмотрите, то есть на рабочих». Нигде не прописано, что прораб, на счет которого уже поступил аванс, должен вернуть предоплату. Кроме того, прораб отсутствует на стройке. И я за него. То есть деньги вне бригады. Прораб исчезает, деньги вместе с ним. А рабочие остаются расхлебывать последствия? Работникам следовало ознакомиться с документацией, прежде чем давать согласие поморщился гном. «Главное, договор заключен казначеем, исполняющим обязанности ректора». «Казначей!» — пыркнул он в негодование. «Кажется, был лично знаком с гномом, что подписал этот демонов договор». «Его полномочия ограничены», — продолжила я. «Наняли минимальную бригаду из маленькой фирмы. Думаю, если вы проверите реестр...» Выясните, что она зарегистрирована меньше года назад. В любом случае, несанкционированное вмешательство в чужие счета. Сами подумайте, зачем банку дальнейшее разбирательство с дознавателями, когда руководство Академии потребует отчета? Казначей разведет руками, начнут искать деньги А тут выяснится, что вас предупреждали о мошенничестве в крупнейшей академии страны, но вы отказали в этой просьбе. Конечно, счет выставят рабочим, но сколько лет они будут выплачивать украденные деньги?» Мужчина поджал тонкие губы, глубоко задумавшись. «Посмотрите, моей фамилии вообще нет в основном документе, и я пришла сюда не из-за себя, а из-за рабочих». Пододвинула к себе договор, чтобы открыть на странице с именами членов бригады. «У Мирель уже открыт крупный займ в вашем банке. Братья Кроули мечтают сами поступить в академию. А альфред тоже гном. Ему нужны деньги, чтобы попасть в касту строителей. Думаете, они хотят в тюрьму? Мне нужно больше оснований для задержки платежа». Взгляд мужчины смягчился при упоминании его сородича. «Прораб, на чей счет приведены деньги, сейчас находится в тюрьме. Он не в состоянии исполнять свои обязанности по договору. Их исполняю я. Значит, я и должна заняться распределением денег между рабочими. Заморозьте оплату до согласования нового номера счета. Вы не фигурируете в договоре» но предусмотрено условие найма замены», — ухмыльнулся гном. «Я могу заморозить перевод на неделю в связи с заявленным изменением реквизитов. Вам нужно добиться переподписания договора, иначе деньги уйдут прежнему прорабу. И тогда вам придется построить башню за две недели, чтобы избежать выставления неустойки».